Глава Пол Полшпиц. Утром спустя час после того, как тетя его ушла на работу, я вернулась в дом Красного Креста, в туго завязанной на затылке маске и крепко зашнурованных двойными узлами ботинках. Выводив из корзины с пожертвованными книгами «Приключения Тома Сойера», я снова была среди раненых мужчин и заливающихся канареек, и меня безумно раздражали суетливые, хаотические, резкие птичьи движения последних. «С тобой все в порядке?» – услышала я женский голос. С трудом отведя взгляд от клетки с желтыми птицами, я увидела рядом медсестру Красного Креста с желтыми кошачьими глазами. «Да, а что?» Ты не меньше двух минут смотрела на эту клетку. Один из мужчин, которому не терпится услышать окончание Тома Сойера, подозвал меня и спросил, что ты делаешь. «Я заморгала, отгоняя туман, облакивающий мой разум. Простите! «Я не очень хорошо спала прошлой ночью. Уверена, что как только сяду и снова начну читать, мне сразу станет лучше. И если тебе это слишком сложно, все будет хорошо. Я очень рада снова быть здесь. Я хочу помогать». Ее глаза как будто спрашивали, «Ты в этом уверена?» Я решительно кивнула, и она отошла. Я перевела взгляд на ту часть комнаты, где днем раньше отдыхали Джонс и Карлос. Я не удивилась бы, если бы меня снова назвали тетей Герти. Карлос сидел в том же кожаном кресле, читая очередной старый выпуск Saturday Evening Post. Кресло рядом с ним пустовало. От ужаса у меня свело все внутренности. Неужели Джонс покончил с собой? Я направилась к Карлосу, темные глаза которого засияли под маской при виде меня. «Доброе утро, Руирида! Ты к нам вернулась?» «Конечно вернулась». Я кивнула на пустое кресло. «Где Джонс?» «Джонс?» Он нахмурился, как будто не понял вопроса. «А, этот шутник. На самом деле я не знаю, как его зовут. Я просто его так называл, потому что среди вас, Гринга, это самое распространенное имя». «Ясно. Я ввела взглядом комнату. И все же где он? Он сегодня сидит в другом месте?» «Он в палате для больных гриппом. Посреди ночи у него поднялась высокая температура». «Что?» мне сказала медсестра сегодня утром. Я прижала к груди Тома Сойера, пившись ногтями в обтянутую тканью обложку. Глаза защипала от слез. «Не плачь о нем, Руэрида». Он был немного негодяем. «Я плачу не о нем». Я вытерла пальцами глаза. «Не знаю. Может быть, о нем». «Может, он не умрет. Не все умирают». «Я знаю». Между нами повисло ужасное молчание, от которого кресло Джонса показалось еще более пустым. «Я вчера слышал, как ты что-то сказала о мертвом солдате». Карлос протянул ко мне руку, опиршись о подлокотнике кресла. «Ты потеряла любимого?» Я кивнула. Его похоронили всего три дня назад. Шмыгнув носом, я сжала пальцы Карлоса. «О, какой вздор! Это я должна вас тут утешать. Еще немного, и меня вообще отсюда вышвырнут» все хорошо. Он жал мою ладонь. Я тоже потеряла любимую. Она не умерла, но бросила всего один взгляд на мои отсутствующие ноги и убежала. Я не видела ее с тех пор, как в начале октября прибыл в Сан-Диего. Мне очень жаль. Я снова всхлипнула. Возможно, со временем она наберется мужества. Возможно. Он пожал плечами, хотя на самом деле я так не думаю. Он снова пожал мои пальцы, и это мягкое движение напомнило мне, что я в этом мире не одна. Откуда был твой парень, Руирида? Из этих мест? Коронада. Прошлой весной он должен был окончить среднюю школу в Коронада, но вместо этого добровольно пошел в армию. Понятно. Интересно, он был знаком с этим пареньком с Коронада, который сейчас здесь восстанавливается? Что? Вы? На несколько мгновений губы отказались меня слушаться. «Здесь? Здесь есть кто-то с коронада?» «Возможно, ты его видела, бедняга без левой половины тела». Я помню очередную ужасную шутку Джонса об этом мальчике. Всякий раз, когда его провозили мимо, он говорил, «Этот тип с коронада правее всех». Я вспомнила этого паренька, того самого с полностью забинтованной головой, который спал, когда я вчера к нему подошла. Этот находится в объятиях морфина» сказал мужчина с повязкой на глазу, прежде чем попросить дать ему печенье. Как вы... как вы думаете? Мой язык с трудом поспевал за моими мыслями. Он мог знать моего друга Стивена? Не знаю. Карлос выпустил мою руку. Пойди сама его спроси. Вы точно не возражаете, чтобы я пошла к нему прямо сейчас? Я не собираюсь за тобой гнаться. Он усмехнулся и кивнул на свои отсутствующие ноги. Большое спасибо, что вы мне о нем рассказали. Я стянула маску и поцеловала макушку Карлоса сквозь шапку густых черных волос. «Спасибо, спасибо!» «Не за штуру, Рида. «Спасибо тебе за то, что у тебя нет огромных бородавок и выпирающих зубов!» Я вернула маску на место и поспешила в другой конец зала. Однако при мысли о том, что своим громким топотом по кафельной плитке пола могу напугать спящего юношу, я замедлила шаги. Я увидела его в том же кресле, что и накануне. Этот изуродованный паренек, вероятно, был сверстником Стивена. С одной стороны его голова обрела, как будто вогнутую форму, и ее покрывали скрещивающиеся в разных направлениях бинты, скрывая и левый глаз, который мог как находиться на месте, так и отсутствовать. Левый рукав его застегнутый на все пуговицы рубашки был пуст, напоминая сдувшийся воздушный шар, как и левая штанина брюк. Все, что можно было увидеть – Это кисть руки, часть бледного лба и открытый правый глаз цвета зеленого чая. Он сделал глубокий вдох под маской и пробормотал. Господи Иисусе! Похоже, он мог говорить только правой стороной рта, и все произнесенные им «С» прозвучали с присвистом. Я думал, что мне конец. Простите, я вас испугала. Я принял вас за ангела. Он дышал часто и поверхностно, и я не пытаюсь с вами заигрывать. «Вы в самом деле выглядели как золотой луч света. Я думал, вы пришли за мной. Я покачала головой. Нет, я обычный человек. Стул, на котором накануне сидел солдат с повязкой на глазу, пустовал, поэтому я подвинула его поближе к мальчику и опустилась на сиденье, скрипнув кожаной обивкой. «Вам очень больно. Меня держат на морфии. И когда я накачанным по самую макушку, мне уже не до боли. Он слегка усмехнулся. Хуже всего бывает по ночам, когда все болит и кошмары становятся явью. Мне очень жаль. Другие солдаты тоже рассказывали мне о кошмарах. Это наверняка ужасно. У меня задрожали руки. «Слушайте, мне сказали, что вы с надо. «Да». Он приподнялся, слегка выпрямив спину. «Я прожил там всю жизнь» не считая времени, проведенного в армии, разумеется. Вы в школу там ходили? Да, старая добрая школа Коронада. А вы знали Стивена Эмберса? Стивена? Он кивнул. Да, конечно. Когда он приехал на остров, мы сразу подружились. Мое сердце забилось сильнее. Вы видели его во Франции? Да, мы и другие парни из нашей школы призвались одновременно. Он склонил голову, разглядывая меня, и приподнял свою видимую бровь, как будто внезапно меня узнав, несмотря на закрывающую большую часть моего лица маску. «Скажи, как тебя зовут?» «Все мое имя означало слишком много, чтобы скрывать какие-то его части». «Мэри Шелли Блэк». «А, взгляд солдата оживился». «Так вот почему ты показалась мне знакомой. Стивен все время доставал твою фотографию». «Правда?» Я был рядом, когда он получил ее по почте. И, бог мой, глядя на его реакцию, можно было подумать, что ты прислала ему гору золота. Он прижал ладонь к груди и помолчал, пытаясь отдышаться. «Вы в порядке?» – спросила я. «Прости, иногда бывает тяжело говорить». Судя по тому, как медленно он говорил, речь давалась ему с трудом, и каждая следующая «С» свистела еще сильнее предыдущей. Но он продолжил, я только хотел добавить, что когда мы были в окопах, Стивен держал твое фото в каске, и когда чувствовал себя хорошо, не мог на него наглядеться. Он всем рассказывал, что ты самая красивая и умная девушка в мире. Так и говорил. Я даже, видимо, часть лба юноши порозовела, немного его ревновал. Я тоже покраснела и улыбнулась так широко, что завязки маски натянулись, болезненно врезаясь в кожу. Мои глаза защипало от слез, но я шмыгнула носом и взяла себя в руки, чтобы не расстраивать друга Стивена. «Как у него дела?» – спросил юноша. Кровь отхлынула от моего лица. «Что вы имеете в виду?» «Ты его уже видела? Или его сначала отправили в госпиталь на восточном побережье? Такой вариант тоже не исключали». Я растерянно прищурилась. «Во что, там не было, когда это произошло? В начале октября Стивен погиб в бою». «Октября?» Он покачал головой. «Нет, это невозможно. В октябре его даже не было во Франции». Я стиснула под локотник кресла. «Что вы сказали?» «Его пришлось отправить домой». «Живым?» «Да». «Когда? Почему?» Он говорил так тихо, что мне пришлось повиснуть на самом краешке стула, чтобы его понять. Это было ужасно. Мне очень не хотелось бы тебе об этом рассказывать. Пожалуйста, просто расскажи. Юноша сглотнул. Стивен вроде как, но он сошел с ума там, в окопах. Дошло до того, что он не мог сдвинуться с места. Просто сидел съежившись в грязи и дрожал всем телом. Ему пытались помочь в одном из полевых госпиталей. Осматривали его, чтобы понять, не притворяется ли он. А потом его просто снова отправили в бой. И ему стало еще хуже. Я сжала руки, чтобы скрыть, как сильно они дрожат. И что было потом? Его демобилизовали и отправили домой. Он был не один такой. Черт, прости, что ругаюсь, но черт возьми, мы почти все там отчасти съехали с катушек. Это было неизбежно. А у некоторых и тела, и мозги вообще не слушались. Это было безумно страшно. Солдат потер правую часть лба и засипел. Стивен был в таком ужасном состоянии, что мне казалось, ему уже ничего не поможет. Казалось, в нем что-то сломалось. Он перевел на меня взгляд единственного глаза и посмотрел, как потерявшийся щенок. Значит, ты не знаешь, куда его отправили, когда он вернулся в Штаты? Я покачала головой. Я ничего не знаю. Его брат сказал мне, что он погиб геройской смертью во Франции. Он даже не упоминал о его возвращении. Возможно, он умер по дороге домой. Возможно, его убил гриб. Семье могли ничего не рассказать. Армейские начинают юлить, когда речь идет о солдатах, утративших рассудок. Он где-то как-то умер. Я была на его похоронах. Друг Стивена притих. Опомнившись от шока, я осознала, что только что сообщила искалеченному юноше, что его близкий друг умер. «Мне очень жаль, что я сообщила вам эту новость», — произнесла я. Он был хорошим парнем. Слезы затуманили его глаз. «Очень хорошим парнем». «Да», — я кивнула. «Он хороший. Был хороший». У меня были проблемы с некоторыми солдатами из-за того, что мой отец родился в Германии и моя фамилия Шпиц. Они меня обзывали немчурой и фрицем. Но Стивен... Глаз юноши на мгновение засветился. Он говорил им, чтобы они закрыли свои чертовы рты. Ой, прости. Я снова сквернословлю. Он опустил голову. Все нормально. Мне приходилось слышать слова и похуже. Иногда от Стивена. Солдат вытер слезу и шмыгнул носом. «Боже, как жаль!» Он покачал головой и зажмурил глаз. «Как жаль!» Я надеюсь, он ушел быстро, и ему больше не пришлось страдать. Он наперся на подлокотник кресла и положил голову на кулак. Еще одна слеза скатилась из его глаза и заблестела на маске. «Как тебя зовут?» Я положила ладонь на его руку выше локтя и почувствовала шелковистую мягкость его рукава, и исхудавшую плоть под ним. Его хилые мышцы расслабились под моими пальцами. «Пол, я надеюсь, что ты скоро выздоровеешь, Пол. Надеюсь, что кошмары перестанут тебя преследовать, а твои раны затянутся, и боль уйдет». Я сделала движение, отнимая руку от его плеча, но он снова напрягся и произнес. «Ты не могла бы подержать свою ладонь на мне чуть подольше. Опять-таки, это не попытка заигрывать, особенно теперь» когда я знаю, что ты девушка Стивена. Но ты напоминаешь мне кое-что, что я испытал после того, как этот снаряд разорвался совсем рядом со мной. Правда? Он кивнул. Какое-то время я думал, что умер и оказался в каком-то мирном и тихом месте. Я совсем забыл, как это было, пока ты ко мне не прикоснулась. Я снова коснулась пальцами его руки и увидела, что его века опустилась. Пол. «Можно я задам тебе последний вопрос?» «Да. Когда вы там были, тебе не показалось, что Стивен боится птиц?» Какое-то время Пол молчал, и я подумала, что он уснул. Я перестала ожидать ответа и вытянула ноги, садясь поудобнее, но он вдруг заговорил. «Никому из нас не нравились вороны. Они клевали нас, когда мы умирали». Они всегда сидели на краю окопов и следили за нами, ожидая, пока мы умрем от пули или осколков. Иногда нам приходилось сражаться с ними, сгоняя их с парней, которые еще были живы. У меня свело живот. О боже, какой ужас. Почему ты спрашиваешь? Просто мне часто снится странный сон. Прости, что я затронула такую неприятную тему. Пожалуйста, отдыхай и выздоравливай. Спасибо. «Прости за прямоту. Думаю, я разучился общаться вежливо». Пол говорил все медленнее, как будто его язык стал таким тяжелым, что он уже не мог им ворочить. Он опустил подбородок на грудь и задремал. Мы сидели так не меньше четверти часа, окруженные беспокойным щебетанием, порывисто перепархивающих жордочки на жордочку канареек, позвякиванием чайных чашек на подносах дам и тихим шелестом карт на столе за которым играли в покер неподалеку от нас. Тело Пола расслабилось еще сильнее, и по ровному глубокому дыханию я поняла, что он крепко спит. Из-под его маски слышалось тихое похрапывание. Я оставалась рядом с ним, касаясь его будто части жизни Стивена, не в силах забыть то, что сказал мне этот юноша. И даже после того, как я отошла к другим солдатам и закончила читать им Тома Сойера, Перед моим внутренним взором был теряющий рассудок Стивен, съежившийся под жадными взглядами черных птиц. И больше ни о чем я думать не могла.